Глава 8. Привычное чувство отвращения и осознание собственной бредности охватило Пателя, пока он спускался в Морк. Обычное его состояние. Сержант полагал, что со временем это начнёт проходить, но всё лишь усугублялось. Чем больше тел насчитывалось в его карьере, тем меньше это нравилось желудку. как в драме о монахе нес аллергии на медь, которая усугублялась каждый день с очередной процедурой, пока ей не стал являться Иисус. Лифт повидал слишком много мёртвых тел, абили антисептика не могло рассеять запах смерти. Болезнь липкими холодными пятнами проступала сквозь металлические поверхности. Или у него уже галлюцинации? Вскрытие было назначено на 3 часа в ускоренном порядке. Не ради того, чтобы получить свежие данные о личности преступника. Просто влиятельное семейство Сарит и Махан хотело кремировать тело на следующий день, как того требовал обычай. Сюда Чандра повела его по холодному коридору, пропахшему формалином. У двери дожидался офицер полиции. "Там уже начали", сообщил он, раздувая ноздри, как рыба-жабры. Вы не войдёте, спросила его Чандра, когда он открыл перед ними дверь. "А нет, нет", проговорил офицер, бледнея на глазах и отвёл взгляд. Потель позавидовал его смелости выказать слабость. Кофе, уже вторая чашка за последние 20 минут, подступил к горлу, болезненно требуя высвобождения. Сержант вошел вслед за Чандрой, увидел стол, отгороженный ширмой. Сквозь ламели можно было различить патологоанатома в маске и шапочке, склонившегося со скальпелем и пинцетом. Медсестра в синем саре тоже в маске держала под нос. Запах стоял непереносимый, вонь химикалий в сочетании с духом разложения. Стон вырвался сквозь стиснутые зубы. Доктор вскинула голову, перепачканными в крови пальцами оттянула вниз маску. «Вы опоздали. Мы уже начали». Чандра зашла за ширму. Пателю ничего не оставалось, кроме как последовать за ней. Сарита Махан лежала на высоком столе. От плеча до плеча и от груди до пупка тянулись разрезы. Так что внутренние органы оказались на виду. На глазах у Пателя патолог измерила отверстие в черепе. Затем, подобрав в скальпеле пинцет под дело край кожи, срезала небольшой лоскут и положила его на чистый поднос, подставленный медсестрой. Патель почувствовал, как глаза его застилает туман. Оставалось надеяться, что Каринастая сестра сумеет удержать его, если он начнёт заваливаться на труп Сарит и Махан. Доктор Пракаш спросил у Чандра: "И есть что-нибудь примечательное? Никаких отличий от предыдущих случаев?" Доктор Пракаш провела затянутыми в латекс пальцами по обнажённой плоти вокруг отверстия в во албу. Пуля или что-то наподобие пули, ударило в лоб силой, достаточной, чтобы пробить черепную пластину. Проникло в мозг, повредило жизненно важные нервы и мозговые ткани, что вызвало обильное кровоизлияние, внутреннее кровотечение и почти мгновенную смерть. И по-прежнему нет следов пули? Поразительно. Нет выходного отверстия и вообще никаких признаков пули. В голове не укладывается, прямо любопытно. Она взглянула на Пателя. Что бы это могло быть? А, он не из баллистиков, доктор Пракаш. Он прибыл к нам на помощь из самого Скотланд-ярда. Потолок приподняла брови. А, "А", произнесла она. "Ваше лицо мне знакомо. Из какой вы части?" "Я некоторое время жил в Англии. Мистер Патель играл в крикет и в своё время был знаменитостью уже давно". "Да ну", проговорила доктор Пракаш, склонившись над подносом с инструментом. "Явно не фанат крикета. Занятный случай". «Не правда ли, мистер Потель?» Она снова наклонилась к отверстию в черепе Сариты Махан. «Согласитесь, есть некое изящество в этих убийствах». «Хм, только и сумел выговорить сержант». Глаза доктора Пракаш сверкали задором. «Я изучала английскую литературу в университете Йорка, пока не осознала свое истинное призвание и не вернулась в Индию, чтобы изучать медицину». Она отложила скальпель и протянула руку в перчатке, запачканную кровью и мозговым веществом, прямо под нос Пательу. По Тот отпрянул назад. Ох, простите, где мои манеры? Патолог стиснула перчатку и пожала его вялую руку. Прийти про каш. Это сержант Виджай Патель, сообщила Чандра вежливо и официально. В прошлом игрок в крикет, а ныне юный гений из Скотланд-Ярда. Где-то в глубинах за туманя Новорозума, Патель воспротивился её покровительственному тону. Хотя выше по званию, Чандра определённо была младше него, и не стоило ей звать его юдом. Доктор Пракаш смирила его взглядом. "Впрочем, можно возразить", протянула она задумчиво. "Что изящество для одного может быть совершенным извращением для других". Потель кивнул, приподняв брови, в надежде, что это сойдет за ироническое безразличие. «Вам стоит прийти ко мне на обед. Вам двоим». Доктор Пракаш повернулась к Чандре. «Папа будет рад видеть вас. Приходите, я попрошу, чтобы приготовили майсур-пак». «Майсур-пак. Сладкий десерт на основе муки из нута, сахара и топленого масла». «Деликатес народа Каннера. Мистер Потель вам понравится». «Ммм». протянула Чандра и окинула взглядом жуткую картину. Тело на столе словно центральная часть триптиха Фрэнсиса Бэкона. Имеется в виду Фрэнсис Бэкон, 1909-1992 годы жизни. Английский художник-экспрессионист, мастер фигуративной живописи, основной темой работ которого являлось человеческое тело. Излюбленная творческая форма триптих. Затем посмотрел на потеле. Звучит аппетитно. Во дворе больницы Потель проверил телефон. Один пропущенный от Сары и сообщение. Марти и Нина зовут поужинать. Дай знать, если сможешь в двадцатых числах. Повседневная жизнь, друзья и походы в свет с Сарой казались в этот момент чем-то нелепым, как будто он наблюдал за этой жизнью по телевизору, а не проживал сам. У него не было желания отвечать даже простым да или нет. Он чувствовал отвращение ко всему: к трупам, к острой пище, к своей обыденной жизни, аспектам профессий, даже к собственным волосам и коже. Чандра подошла к латку с закусками. Люди болтали и смеялись, с аппетитом ели. Отель припомнил, как сумрачно бывало в их семье на свадьбах, зато похороны проходили куда оживлённее. Очевидно, этим отличалось не только и восемь мест. Здесь родственники пациентов носили религиозные символы и цветки в волосах, образуя калейдоскоп жизнерадостных оттенков. Люди громко и с гордостью обсуждали диагнозы, смаковали подробности. Слух вылавливал множество английских терминов, усеивающих местный наречие. Не было тягостного напряжения, наполнявшего воздух в британских больницах. Где переговаривались только шёпотом и в коридорах смотрели себе под ноги. Чандра вернулась с двумя высокими стаканами арбузного сока, и они сели за небольшим столиком. Пока Чандра кому-то звонила, Потель пробежал взглядом отчёты баллистики по предыдущим убийствам, после чего взял газету, оставленную кем-то на соседнем стуле, Times of India, позавчерашний выпуск. Облава на скотобойне. Просматривая заметку, Потель с удивлением узнал, что полиция лично устраивала рейды на вполне легальные предприятия, следуя заявлениям о жестоком обращении с коровами. К статье прилагалась драматичная иллюстрация. Человек в тюрбане, вероятно, раджпут, приставил двухстволку к коровиной голове. Безвкусное фото. Раджпуты это сословная группа в составе варны кшатриев в Пакистане и Северной Индии. Чандра не дала ему дочитать. "Итак, я знаю, какие у меня планы на вечер. Есть улики по делу Сарит и Махан? Пока ничего", ответил Чандра. "А что же? Хочу ещё раз повидаться кое-кого. Первая жертва модель Лакшми, её агент Рахул. И почему вы хотите видеть его теперь? Звонила по поводу его алиби. Не подтвердилось. И вообще этот тип меня порядком бесит. Полагаю, это веский довод. К слову, есть ещё кое-кто, кого вам лучше не бесить. Таких много. Раджкумар хочет вас видеть, официально ввести в курс дела, как он выразился, что бы это ни значило. Как ваш непосредственный начальник, думаю, что ознакомить вас с фактами моя обязанность. Но она, пожалуй, причами. Мужчины есть мужчины. И чтобы это ни значило, мужчины в Индии, как впрочем и везде, себе на уме. Доктор Кумар заметил, потея осторожно подбирая слова: "Уж точно в себе на уме?" Чендра рассмеялась: "Вы даже не представляете, насколько. Пошли.